О всемогущее время, Отец Забвения! Освободи нас своей милосердной рукою от горьких воспоминаний о прошлом. Ведь каждый новый час несет нам и новые горести, а силы у нас ограничены Как же нам нести двойную тяжесть прошлого и настоящего? Я не утверждаю, что прошлое должно быть совсем похоронено. Мы должны вырвать из цветника мнимазины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 в сорок лет. Я не прочь иногда побыть наедине и побеседовать с тем наивным мечтателем, каким был сам много лет тому назад, то есть с собственным призраком в мои самые юные годы. Должно быть, и ему нравится общение со мной, потому что он часто приходит ко мне по вечерам, когда я сижу одиноко пред камином, потягивая ароматный дымок из своей трубки,